Глава 28. Деревенька Валуны когда-то была очень богатой. Добротные дома с просторными скотниками и огородами, мельница у ручья, даже лесопилка с двумя огромными похожими на лётные ангары складами. А вокруг на многие километры расчищенные от леса поля. С первого взгляда становится понятно, что люди здесь жили с умом. Но после войны многое изменилось. От домов осталось чуть больше половины. Сгорела лесопилка, мельница. Лишь поля так же ухожены, как и в довоенное время. Всё это Егоров успел заметить, пока машина спускалась с бугра в длинную долину, которая занимала деревня. На самом деле привычный пейзаж. Во время войны этим землям досталось по полной. Сначала наступление немцев, потом наступление Красной Армии. И даже после окончания войны Местные жители продолжали страдать от банд бывших воинов УПА. Именно эта напасть привела капитана в эти глухие места. Идея Кравцова набирать команду на западном направлении была вполне обоснована. Ведь именно здесь, в предгорьях Закарпатья, до сих пор шли бои с остатками фашистских прихвостней, и именно здесь бойцы были с боевым опытом и максимально мотивированы. Листая личные дела потенциальных кандидатов, Егоров наткнулся на несколько знакомых фамилий бойцов, с которыми он когда-то воевал вместе. Первым порывом было вызвать их во Львов, но потом Юра передумал и захотел лично приехать к своим старым боевым товарищам. «Стой! Стой стрелять буду!» В околице на дорогу выскочил растрепанный красноармеец и угрожающе навел ствол Мосинки на водителя. «Кто такие будете? Документы есть?» «Документы найдутся», — вылезая из кабины порядком под поднадоевшей полуторки, ответил Егоров и достал из кармана книжку. «Читайте». Золотистые буквы на удостоверение сыграли привычную роль. Часовой рефлекторно вытянулся и приложил трясущиеся пальцы к пилотке. «К старшему веди», — устало прервал сбивчивый доклад часового капитан и зашагал по раскисшей после вчерашнего дождя дороги. В избе председателя было темно и душно. Под низким потолком кружили вездесущие мухи, а на затоптанном земляном полу причудливым узором валялось множество вдавленных подошвами сапогов окурков. Плохо сложенная печь нещадно дымила, но сквозь полумрак можно было различить человек пять бойцов, лежащих в повалку на длинном топчине в дальнем конце избы. Вы б хоть проветривали иногда. Поморщившись от табачного дыма, сказал Юра, когда смог протиснуться в маленькую, словно для карликов, дверь. Совсем ведь дышать нечем. «Комары налетят!» — меланхолично ответил сидящий за столом лейтенант, не отрывая взгляд от карты, освещенной тусклой керосинкой. «Лис, кого это к нам принесло?» сидящую у печи боец обернулся и медленно встал, а его лицо растянулось в искренней широкой улыбке делов несколько шагов навстречу Егорову, он запнулся о скамью и громко мотюкнулся, привлекая общее внимание. «Юра! Егоров!» Не веря своим глазам, заорал обернувшийся на шум лейтенант и тут же, скосив глаза на погону, уже тише добавил «Или товарищ капитан?» «Можно просто боженька отшутился Егоров и тут же захрипел заключенный в крепкие объятия бывших товарищей по оружию. «Удавите, ироды! Потише!» За несколько секунд атмосфера в избе преобразилась. Воздух наполнился радостными возгласами и смехом. Даже остальные бойцы, которым капитан был незнаком, сонными улыбками наблюдали за встречей друзей. Карта со стола исчезла, откуда-то появился чугунок с вареной картошкой, банки с тушенкой, яйца. И хоть Юра был искренне рад встретить товарищей, но силой воли задавил в душе мимолетную слабость и пресёк попытку налить в жестяную кружку содержимое фляжки Игоря Стасюка. «Рано встречу празднуем!» Решительно накрыв ладонью кружку, он испытывающим взглядом посмотрел на сапёра. «Не торопи события!» «Как скажешь, командир!» Тут же убрав фляжку, ответил Стасюк, и Егоров облегчённо выдохнул. При виде алкоголя перед его глазами всплыло печальное лицо Василия Южакова, и он очень боялся, что этих ребят постигла эта участь. «Ну, от чая ты не откажешься? А то как-то не по-человечески, только с дороги и сразу о делах». После утвердительного кивка капитана Стасюк коротко бросил сидящему на топчине бойцу. «Соловей, сделаешь?» «Моментом», — ответил красноармеец с характерным одесским акцентом и выскочил из избы, громко хлопнув дверью. После плотного обеда компания из капитана и его двух товарищей вышла на свежий воздух. Неспешно прогуливаясь вдоль полузавалившихся плетней, они вышли к околице и расположились у поваленной ветром ивы. Именно здесь, подальше от чужих ушей, Егоров и поведал сослуживцам о цели своего приезда. «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», задумчиво протянул Игорь, сплевывая прилипшую к губе табачину. «Серёга, ты чего думаешь?» Сидящий рядом Лисицкий устало потянулся и молча кивнул, выражая своё согласие. «Вот что ты за человек!» — сразу завёлся лейтенант и замахнулся, словно пытаясь ударить друга. «Тебе -то только что рассказали про параллельный мир, а пригласили идти фрицев бить, а он просто кивает. Это же как в ад тебе предложили спуститься!» «А чего демагогию разводить?» — меланхолично ответил снайпер. «Мы здесь фашистов бьём, и там их бить будем». «Зато там места новые, а то горы эти уже надоели. Я б лучше в степи, они мне роднее. А если и пляж там есть, и море?» «А там тебе пляж и девочек никто не обещает», — огрызнулся Стасюк. «Может, вообще при переходе сгинешь? Слышал же Юрку?» «Все мы песчинки в мировой круговерте мироздания, и жизнь наша лишь ничтожный миг». «Ой, всё, утомил ты меня, философ!» — отмахнулся Игорь и обернулся к стоящему поодаль Егорову. «Надо Батырова с собой позвать, а то обидится!» «А Сатын тоже с вами?» — удивлённо вскрикнул капитан. «А куда этот переросток от нас денется?» — пожал плечами Стасюк. «Он ведь сама наивность без нас пропадёт!» сатын Батыров и вправду, при почти невероятной для человека физической силе и фундаментальных познаниях в медицине, сильно выделялся среди окружающих детской наивностью и практически полным отсутствием чувства юмора. «Он в разведку пошел с моими бойцами, скоро вернуться должны», — ответил на немой вопрос Стасюк. Словно подтверждая его слова, из кромки леса под горой показалось четыре фигуры в маскировочных халатах. Быстрым шагом они преодолели разделяющие их расстояние и остановились. «Командир!» — гулким басом пророкотал Сатын и сгреб Егорова в охапку. «Командир вернулся!» Пока капитан безуспешно пытался вырваться из крепких объятий Якута, командир группы остановился около Стасюка и вопросительно посмотрел на Егорова. «Можно?» — кивнул лейтенант. «Он свой!» «Сорок два человека насчитали», — хмуро рассказал разведчик. «Есть два пулемёта». Оружие в основном винтовки. Но есть несколько шмайсеров и ППШ. Гранаты, само собой. «Кто командир?» «Судя по всему, немец», — прикурив самокрутку, ответил разведчик. «Одет в гражданку. Говор? Полностью не разобрать, близко подобраться не смогли. Но точно не из наших. Охранение? Всего один человек днём и по двое ночью. Службы несут спустя рукава, снять их будет не проблема». «Понял» кивнул в ответ Игорь. и дети отдыхайте. Скоро поставлю задачу. Сатын, ты останься, разговор есть». Дождавшись, пока трое разведчиков отойдут подальше, Егоров начал заново свой рассказ. Могучий якут слушал, не перебивая, лишь изредка оглашая округу удивленными окриками. Больше всего его заинтересовали скудные сведения о флоре и фауне и мира которые капитан узнал из рассказов росса «Как и ожидали товарищи, Батыров без колебаний согласился присоединиться к карательному отряду. «Но есть одно маленькое условие, командир», — с хитрицой в глазах сказал Стасюк, когда большая часть моментов была оговорена. «И нам понадобится твоя помощь». «Излагай». «Мы эту банду второй месяц спасем. Хотим всех разом накрыть, чтобы недобитков не осталось». «Юра, пойми меня правильно. Я не могу сейчас уйти. Мы все не можем». «Предлагаешь размяться перед заданием?» — с усмешкой спросил Егоров. «Вырезать это осиное гнездо к чёртовой матери?» «Мы ждали через неделю карательный отряд из Львова», — кивнул Стасюк. «Но, я так понимаю, лишней недели у тебя нету?» «Сколько у тебя людей?» — вопросом на вопрос ответил Егоров. «С тобой 12 получается», — нахмурился Игорь и кивнул в сторону посёлка. «Ребята проверенные, тёртые...» Но фрицев сорок два человека насчитали. Это больше, чем я ожидал. Сейчас они все в одном месте, но черт его знает, где они будут через неделю. Надо брать их сейчас, — согласился Юра и добавил. Еще моего водителя можно привлечь. Будет тринадцать человек. Он, конечно, не боец, но все же. «Добро!» — согласно кивнул Стасюк и, отряхнув ладони от налипшего табака, кивнул в сторону деревни. «Пойдем в штаб, я тебе свой план штурма изложу» а ты меня поправишь». Эта ночь врезалась в память Егорова надолго. Следующие полчаса они провели над картой. Юр немного скорректировал планы Игоря в соответствии с новыми вводными, а потом был короткий инструктаж хмурых бойцов перед боем. Тиньков воспринял свое новое назначение спокойно, чем сразу заслужил уважение капитана. «А ведь мог и заортачиться». Как никак время уже не военное, и дёргать пожилого водителя на боевую операцию было не совсем правильно. Но сержант спокойно выслушал новый приказ и неопределённо пожав плечами, полез в кабину своей полуторки за потрёпанной жизнью и временем винтовкой. Не обо только патронов, то капитан. Уже привычно уху с корговоркой пропел Сенцов и похлопал по полупустому патронташу на поясе. Водителям их много не дают. Сейчас решим твою беду. — потянул за рукав сержанта Батыров. — Этого добра у нас навалом. Тебе гранаты нужны? Проводив взглядом удаляющихся в сторону сарая бойцов, Юра посмотрел на багровое небо над горой. Заходящее солнце подкрасило его сегодня особенно ярко. Помнится еще мальцом, Егоров слушал байки старших, и все они указывали на то, что багровый закат к большой крови. Сейчас капитан был с ними согласен. Через два часа карательный отряд подходил к небольшому хутору из пяти домов, спрятавшемуся в густом лесу, в седловине между двух гор. Здесь не было полей, лишь узкие полоски огородов, но зато была кузница и лесопилка. По словам разведчиков и местных жителей, на хуторе козловке проживало 22 гражданских. Из них всего четверо взрослых мужчин, а остальные — женщины и дети. Но для послевоенного времени это была обычная картина. Несколько раз Егорову доводилось бывать и в более больших поселениях, где вообще мужиков не было. Согласно плану, отряд был разделен на четыре группы, две по два человека и, соответственно, четыре и пять бойцов. На долю первых двух групп выпадало самое сложное – снять часовых и завладеть пулеметами, а в дальнейшем осуществлять огневое прикрытие. Более крупные отряды в это время брали в клещи хутор и участвовали непосредственно в штурме. Но все с самого начала пошло не по плану. Одна из групп слишком неаккуратно сняла часового. На шум из ближайшего дома выскочил широкоплечий бандервиц и ночной воздух разорвал оглушительный выстрел. Завязался скоротечный бой. Когда спустя час Егоров осматривал поле боя, он с грустью смотрел на лежащие на земле тела. Шестеро солдат были мертвы, ещё двое тяжело раненые лежали в телеге, и над ними хлопотал Сатын -Батыров. Почти у каждого из оставшихся на ногах были лёгкие ранения. Среди мёртвых тел капитан без труда различил своего бывшего водителя. Сержант Сеньков выполнил свой долг до конца. Дверь в ближайшую хату с треском распахнулась, и на улицу вылетело скрюченное тело со связанными за спиной руками. Спустя секунду из тёмного проёма показалось злое лицо Лисицкого. «Под пытался схорониться, гнида!» Подскочив к пленнику, Сергей припечатал тяжёлым сапогом по его ребрам и обернулся к одному из разведчиков. «Это же их командир, верно?» Боец отвлёкся от перевязки небольшой царапины на плече и пару секунд внимательно изучал залитое кровью лицо. Кивнул. «Он самый. Это он тут всем приказы раздавал». «Звание и должность», — по-немецки спросил Егоров, присел над испуганно сжавшимся пленником. «Отвечай быстро». «Обер-ефрейтор Клаус Котте», — торопливо ответил немец и попытался сесть. «Я не воевал против Советского Союза, был простым снабженцем». «Да врет он все», — зло осклабился Лисицкий и достал из голенища сапога охотничий нож. Быстро подскочив к нему, одним взмахом распорол измазанную в земле и крови рубаху, Сорвав неровные лоскуты, Серега торжествующе воскликнул и ткнул пальцем в небольшую татуировку на тыльной стороне плеча. «Командир! Вот видишь? Группа крови СС! Только эти твари себе ее тут набивали!» Юра уже встречал такую татуировку. Солдаты и офицеры батальонов СС специально набивали свою группу крови, чтобы их можно было отличить от обычного рядового состава на медицинской сортировке. Её владелец получал право на первую медицинскую помощь вне очереди. Бойцы СС гордились ими и частенько праздновали день её нанесения как второй день рождения. Но сейчас эти символы на его коже играли совсем другую роль. «Выживших бандеровцев связать и в комендатуру», — глухим голосом скомандовал Егоров. «А эту тварь? К стенке!» «Война уже закончилась!» — на ломаном русском заверещал пленник. «Я требую законного суда!» Война закончилась, оборвал немцы Юра, и на его лицо легла тень воспоминаний прошлого. Перед его глазами пролетали сотни и тысячи лиц, боевых товарищей, которые так и не вернулись домой. Советский Союз уничтожил фашизм, воплощением которого были батальоны СС. То, что ты до сих пор дышишь воздухом, всего лишь досадная ошибка, которую мы сейчас исправим. Лисицкий, исполнять! «Да я даже на тебя патроны тратить не буду», — платоядно осклабился снайпер и, перекидывая из ладони в ладонь свой нож, склонился над фрицем. «Сдохни, тварь!» Обернувшись к лежащим на земле телам красноармейцев, Егоров молча слушал хриплые булькающие звуки у себя за спиной и внимательно изучал лица павших бойцов, стараясь запечатлеть их в своей памяти.